Глава 15. Том Тауэрс, доктор-антилицемер и мистер-сантимент. «А, Болт, как поживаете? Завтракали? О да, уже давно. Как поживаете?» Любопытно, когда встречаются два эскимоса, спрашивают ли они друг друга о здоровье. Неизменно ли это свойство человеческой натуры? Случалось ли читателю, столкнувшись с кем-нибудь знакомым, избежать этого вопроса или выслушать ответ. Иногда учтивый вопрошающий берет на себя труд сообщить, что ваш вид избавляет его от необходимости осведомляться о вашем самочувствии, подразумевая, что вы пышете здоровьем. Но так поступают лишь те, кто хочет произвести впечатление. «Вы, наверное, заняты?» — спросил Болт. «Да, порядком. Вернее сказать, нет». «Я как раз выкроил часок для отдыха. Я хотел спросить, не сделаете ли вы мне одно одолжение?» По тону друга Тауэрс сразу понял, что одолжение касается газеты. Он улыбнулся и кивнул, но ничего обещать не стал. «Вы знаете про иск, который я подал?» — сказал Болт. Том Тауэрс подтвердил, что знает об иске по делу богодельни. «Так вот, я его отозвал». Том Тауэрс лишь поднял брови, сунул руки в карманы брюк и стал ждать продолжения. «Да, отозвал. Нет надобности утомлять вас всей историей, однако суть в том, что поведение мистера Хардинга... Мистер Хардинг — это... Да-да, начальник в богодельне. Субъект, который забирает себе все деньги и ничего не делает», — перебил его Том Тауэрс. Про это я ничего не знаю, но он повел себя настолько благородно, настолько открыто, настолько бескорыстно, что я не могу продолжать дело ему в ущерб». Произнося эти слова, Болт ощутил вину перед элинор однако он не считал, что говорит неправду. «Полагаю, ничего не следует предпринимать, пока осмотрительское место не освободится. И его займут раньше, чем кто-нибудь узнает о вакансии», ответил Том Тауэрс. Возражение никогда не исчезнет. Вечная история с пожизненными правами духовных лиц. Но что, если имеет место пожизненное злоупотребление? А право принадлежало бы городской бедноте, сумея она его добиться. Разве здесь не такой случай? Примечание. Пожизненные права духовных лиц. К описываемому времени в англиканской церкви произошли значительные реформы, но их действие было отсрочено. Допустим, духовное лицо уже не могло иметь больше двух приходов. Однако если на момент принятия закона у него было три прихода, они сохранялись за ним пожизненно. То же относилось к чрезмерно высоким доходам, урезанным по новому закону. Болт не мог этого отрицать, однако выразил мнение, что дело из тех, в которых нужно приложить много кропотливых усилий, прежде чем и впрямь будет достигнута общественная польза. Он жалеет, что не задумался об этом, когда полез в львиную пасть, сирич в адвокатскую контору. «Боюсь, вам придется заплатить большие издержки», сказал Тауэрс. «Да, две или даже три сотни», признал Болт. «Ничего не поделаешь, я готов к этим расходам». «Очень философически. Приятно слышать, как человек с таким безучастием говорит о своих сотнях. Однако мне жаль, что вы отозвали иск». Неполезно для репутации затеять такое дело и не довести его до конца. Видели? И он бросил через стол памфлет, еще почти влажный от типографской краски. Болт еще не видел его и даже о нем не слышал, зато хорошо знал автора, джентльмена, чьи памфлеты, обличающие все и вся в современном мире, так широко обсуждались читающей публикой. Доктор Унылый Антилицемер был шотландцем, Молодость он провел в Германии, где обучался в университете и научился с немецкой дотошностью смотреть в самую суть вещей и разбирать их качества. Он постановил для себя не признавать за доброе ничего дурного и не отвергать как дурное ничего доброго. Увы, он так и не усвоил, что в мире нет бесприместного добра и редкое зло не содержит в себе семени чего-то доброго. Вернувшись из Германии, Доктор-антилицемер ошеломил читателей пламенностью мыслей, изложенных самым несуразным слогом. «Он не умеет писать по-английски», — говорили критики. «Неважно», — отвечала публика. «Главное, что его писания не нагоняют сон». Так доктор-унылый антилицемер сделался популярен, и популярность, как это часто бывает, его испортила. Покуда он критиковал отдельные изъяны и пороки человечества, покуда высмеивал энергию, с какой сельские помещики бьют куропаток, или ошибку аристократа-покровителя, по чьей милости поэт был принужден вымеривать пивные бочонки. Все было хорошо. Мы радовались, что нам указывают на ошибки, и с надеждой ждали золотого века, когда все, вняв увещеванием доктора-антилицемера, станут искренними и деятельными. Примечание. Поэт был принужден вымеривать пивные бочонки. В лице доктора-антилицемера Троллоп вывел узнаваемую пародию на Томаса Карлейля 1795-1881, британского писателя, публициста, историка и философа. Карлейл был законодателем Дум и считался блистательным стилистом. Охота на куропаток, как символ бессмысленного времяпровождения английской знати, служит лейтмотивом сочинения Карлейля «Теперь и прежде». Там же он ставит аристократии в вину, что Бёрнс служил акцизным чиновником в Дамфрисе. В книге «Герои. Почитание героев и героическое в истории» он тоже упоминает, что Бёрнс был вынужден вымеривать пивные бочонки, хотя мог бы управлять, дебатировать в национальных собраниях, заниматься политикой. Однако доктор, неверно прочтя знамения времени и умы людей, назначил себя судьей всего сущего. и взялся разить направо и налево, уже не обещая никакого золотого века. Это было нехорошо. И, надо сказать, наш автор не преуспел в своем начинании. Его теории были прекрасны, а проповедуемый им нравственный кодекс, безусловно, лучше существующих обыкновений эпохи. Мы все могли, а многие и сумели, учиться у доктора, пока он оставался туманным и загадочным. Однако, когда он сделался практичным, Очарование исчезло. Его слова о поэте и куропатках приняли очень хорошо. «О, мой бедный брат!» — писал он. «Убиенные куропатки по двадцать пар на охотника и поэт, вымеряющий пивные бочонки за шестьдесят фунтов в год, в Дамфрисе, не суть знаки великой эры, быть может, самой жалкой эры в аналах мира. Какой бы экономии мы ни стремились, политической или иной, Давайте прежде всего убедимся, как это неэкономично. Куропатки, убиваемые нашими землевладельцами по, скажем, генее за голову, продаются на Лиденхольском рынке по шиллингу 9 пенсов, и на каждые 50 птиц приходится один отправленный в тюрьму браконьер. А наш поэт, творец, созидатель, вымеряет пиво, не имея времени творить и сочинять, ибо как мерщик пивных бочонков, имеет лишь немного досуга для пьянства. Воистину мы высекаем каменные плиты острой бритвой, а подбородки себе скребем ржавыми ножами. О, мой политический экономист, знаток спроса и предложения, разделения труда и естественного порядка. О, мой громогласный друг, ответь, коли можешь, каков спрос на поэтов в державе королевы Виктории и каково гарантированное предложение? Это было очень хорошо и давало нам надежду. Мы можем лучше обойтись со следующим поэтом, когда он у нас появится, и даже если не откажемся совсем от куропаток, можем смягчить законы о браконьерстве. Впрочем, мы были не готовы брать уроки политики у столь туманного учителя. А когда он объявил, что героя Вестминстера — никто, мы сочли, что довольны уже ему писать. Его нападки на курьерские ящики — показались публике довольно пустыми, но были коротки, так что позволим доктору еще раз излить свои чувства. Примечание. Курьерские ящики. Два ящика палисандрового дерева с серебряными накладками, которые стоят на центральном столе палаты общин по обе стороны от места спикера и служат трибуной для выступлений министров или членов теневого кабинета оппозиции. Исторически служили для доставки документов в палату. Когда величайшая скрупулезность производства могла бы помочь лежащим при последнем издыхании? Когда курьерские ящики с патентованными замками Чабба и бархатной обивкой приносили бы хоть какое-нибудь облегчение несчастным? Я вместе со всеми пересохшими губами взывал бы к лорду Джону Расселу или мой брат к лорду Абердину по твоему совету или мой добрый родич к лорду Дерби, на коего ты указываешь. Ибо мне, и с сушенному жаждой, они все на одно лицо. О Дерби, о Гладстон, о Пальмерстон, о Лорд Джон! Каждый прибегает с безмятежным лицом и курьерским ящиком в руках. Врачи бесполезны. Число их несметно, однако курьерские ящики бессильны облегчить недуг. Что? Есть новые искулапы, не обременившие душу бюрократической волокитой? Воззовем же снова. О, Дизраэли, великий оппозиционер, чье чело сурово нахмурено. Или, о, Молесворд, реформатор, обещавший утопию. Они приходят, каждый с безмятежным лицом и, увы, мне, увы, моей стране, с курьерским ящиком. Примечание. Молесворд Уильям. 1810-1855. Английский государственный деятель, философский радикал, пользовался в конце 40-х и начале 50-х годов большим влиянием в палате общин. Целью его было сокращение колониальных расходов и улучшение управления колониями. Был близок к Миллю, Кобдену и Карлелю. О, безмятежность, Даунинг-стрит! Братья мои, когда на поле брани умирала последняя надежда, и не оставалось и малейшего шанса на победу, древний римлянин закрывал лицо тогой и умирал с честью. «Можем ли вы и я поступить так сейчас? Если да, то это лучший для нас исход, о, братья, а иначе мы умрем с позором, ибо я не вижу для нас надежды на жизнь и победу в подлунном мире. Я, по крайней мере, не могу возлагать упование, на безмятежное лицо и курьерский ящик». В этом, возможно, была своя правда и глубина рассуждений, однако доводы не убедили англичан отказать в доверии нынешнему устройству правительства. Так что ежемесячные памфлеты доктора-антилицемера об упадке мира уже не привлекали такого внимания, как его ранние труды. Он, впрочем, не ограничился политикой, но разобрал большое число общественных установлений и все их нашел дурными. Доктор не обнаружил искренности ни в ком. Хуже того, ни в чем. Мужчина, снимая шляпу перед дамой, лукавит. Дама обманывает его, улыбаясь в ответ. Манжеты джентльмена лгут, дамские оборки преисполнены неправды. Знала ли история что-нибудь суровее его нападок на соломенные шляпки — или проклятий, которыми он пытался стряхнуть пудру с епископских париков. Памфлет, который Том Тауэрс придвинул через стол болду назывался «Современная благотворительность» и показывал, как милостивы к бедным были наши предки и как черствы мы. Заканчивался он сравнением, в котором современность по всем статьям проигрывала древности. «Читайте здесь», — сказал Тауэрс, вставая и переворачивая страницы памфлета. «Сомневаюсь, что вашему бескорыстному другу-смотрителю это понравится». И болт прочел. «Небеса! Что за зрелище? Раскроем глаза пошире и рассмотрим благочестивого, жившего четыре столетия назад, в темные века. Узнаем, как он творил добрые дела и как творит их праведник нашего времени». Первый ступал по жизни осмотрительно. Он пекся о земных трудах и преуспевал в них, как преуспевает человек рачительный, однако всечасно помнил о лучшем сокровище, к которому не подберутся воры. Примечание. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не кладут. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 19. Сколько благородства в этом старце, когда, опираясь на дубовый посох, он идет по улице родного города, принимая вежливые приветствия и знаки заслуженного уважения. Благородный старец, да, мой досточтимый обитатель Белгрейв-сквера или другого подобного района, весьма благородный старец, хотя род его занятий всего лишь оптовое чесание шерсти. Впрочем, в те дни чесание шерсти давало изрядную прибыль, так что наш престарелый друг оставил по смерти большое состояние. Сыновья и дочери получили средства для безбедной жизни, друзья и родственники – утешение в своей утрате, немощные слуги – пропитание на склоне лет. Немалые свершения для одного старика в темном 15-м столетии. Однако он этим не ограничился. Следующим поколением бедных шерсточосов предстояло благословлять имя богатого, ибо он завещал построить богадельню и оставил деньги для насыщения тех, кто уже не мог прокормить себя усердным чесанием. Так старик в 15 веке творил добрые дела, насколько хватало его сил, на мой взгляд, достойно. Теперь взглянем на праведника наших дней. Он уже не шерсточес, ибо этот род занятий ныне почитается унизительным. Предположим, что он лучший из лучших. Человек богато одаренный. Наш древний друг был как-никак почти безграмотен. Наш современный друг обучен всем мыслимым наукам. Иными словами, он священник англиканской церкви. И каким же образом он исполняет порученное ему благое дело? О небеса! Страннейшим образом! Да, мой брат, таким образом, что мы бы не поверили, когда бы не имели достовернейшее свидетельство собственных глаз. Он знает лишь одну меру — ширину собственной глотки. Единственное его занятие — поглощать хлеб, рачительно приуготовленный для обедневших шерсточосов, да раз в неделю гнусавить себе под нос какой-нибудь гимн, покороче или подлиннее. Чем короче, тем лучше, если хотите знать мое мнение. «О, мои цивилизованные друзья!» «Британцы, что никогда не будут рабами, сограждане, достигшие безграничной свободы, обретшие познание добра и зла, ответьте мне, какой достойный монумент воздвигнете вы многоученому священнику англиканской церкви?» Болт был уверен, что его другу это не понравится. Он не мог вообразить, что тому понравилось бы меньше. Какую адскую кашу заварил он, Болт, неосторожно выступив против богадельни. «Как видите», — сказал Тауэрс, — «дело широко обсуждается, и общественность на вашей стороне. Жаль, что вы хотите отозвать иск. Видели первый выпуск «Дома презрения»?» Примечание. Романы многих популярных писателей, например, Диккенса, выходили сначала в виде ежемесячных выпусков. Обычное число выпусков было 20. Они стоили по шиллингу последний сдвоенный — два шиллинга, и включали 32 страницы текста, две иллюстрации и до 16 страниц рекламы. Потом законченная книга выходила отдельным томом, который стоил уже больше фунта. «Холодный дом» Дикенса в матерчатом переплете — один фунт, один шиллинг, в полусофьяновом переплете и с мраморным обрезом — один фунт, 4 шиллинга, 6 пенсов. Многие последующие романы Троллопа тоже печатались выпусками. Нет, Болт не видел. Он читал анонсы новой книги мистера «Популярного сантимента», однако не связывал ее с барчестерской богодельней и совершенно о ней не думал. Примечание. Под именем «Популярного сантимента» тролоп вывел в виде карикатуры узнаваемого всеми автора, Чарльза Диккенса. Диккенс в своих романах яростно критиковал благотворительные заведения, например, работные дома в Олливере В журнале Диккенса были анонимно опубликованы билетризованная версия дела Уистона под названием «История некой грамматической школы» и «Разоблачение известной лондонской богодельни» «Бедные братья Чартерхауса». «Это прямая атака на систему в целом», — продолжал Тауэрс. «Сокрушительный удар по Рочестеру, Барчестеру, Даличу, больнице Святого Креста и прочим рассадникам воровства». Примечание. В Даличи располагалось еще одно благотворительное заведение, вокруг которого в описываемое время шли громкие споры. Оно было учреждено в 1616 году актером Эдвардом Аллейном и включало богадельню для 12 стариков и старух и школу для 12 бедных учеников. Учредитель выдвинул довольно странные условия. Смотритель должен носить фамилию Аллейн и быть неженатым. Из-за этого найти смотрителя всегда было очень трудно. К началу XIX века земли учреждения стали приносить большой доход. В 1841 году после критики в печати при заведении была создана маленькая начальная школа, а в 1857 парламентским актом смотрители отправили на покой, первоначальный фонд упразднили и открыли большую школу. «Сразу видно, что Сантимент побывал в Барчестере и все там разузнал. Я даже думал, он слышал эту историю от вас. Написано замечательно». Впрочем, первые выпуски у него всегда хороши. Болт объявил, что ничего не рассказывал мистеру Сантименту и очень сожалеет, что дело получило такую огласку. «Поздно заливать пожар», — сказал Тауэрс. «Здание прогнило и должно быть снесено». Я бы сказал даже, чем раньше, тем лучше. Собственно, я рассчитывал, что дело принесет вам определенную известность. Слова эти были для Болда горше полыни. Он отравил своему другу-смотрителю остаток дней, а затем бросил дело как раз, когда оно начало приносить плоды. Надо же было все, все сделать не так. Причинить непоправимый вред... и отступиться, когда ожидаемая польза почти в руках. Как упоительно было бы сражаться бок о бок с Юпитером и двумя популярнейшими авторами эпохи. Вступить в тот самый мир, которым он грезил. Кто знает, что ждало его на этом пути, какие лесные знакомства и общественное признание, какие афинские пиры, щедро приправленные отической солью. Впрочем, что толку в пустых мечтах? Он обещал, что отзовет иск, и даже если бы мог пренебречь обещаниям, поворачивать назад было поздно. В эту самую минуту он сидел в гостиной Тауэрса, куда пришел, чтобы положить конец выступлением Юпитера, и, как не тягостно была ему взятая на себя задача, следовало изложить просьбу. Я не мог продолжать дело, сказал он, поскольку обнаружил, что был неправ. Том Тауэрс пожал плечами. Как может успешливый человек быть неправ? В таком случае, конечно, вы должны его оставить. И я пришел просить, чтобы вы тоже его оставили, — сказал Болт. Просить меня, — повторил Тауэрс. Его спокойная улыбка и выражение легкого изумления долженствовали означать, что он, Том Тауэрс, последний, кто может иметь касательство к подобным вопросам. Да. — сказал Болт, — почти дрожа от нерешительности. Юпитер, как вы знаете, принял в деле чрезвычайно живое участие. Мистера Хардинга больно ранило то, что там писали. Я хочу объяснить вам, что его самого упрекнуть не в чем, и надеюсь, что после этого новых статей не будет. С каким бесстрастием Том Тауэрс слушал это невинное предложение. Обратись, Джон Болт, к дверным косякам горы Олимп, те бы выказали ровно столько же сочувствия или несогласия. Какая похвальная выдержка! Какая сверхчеловеческая сдержанность!» «Дорогой мой», — сказал он, когда Болт закончил, «я и впрямь не могу отвечать за Юпитер». «Но если вы поймете, что статьи несправедливы, вы можете положить им конец. Все знают, что это в ваших силах». «Все чрезвычайно добры, но, как правило, заблуждаются». «Бросьте, Тауэрс», — сказал Болт, собираясь с духом и напоминая себе, что ради Эленор должен твердо стоять на своем. «Я никогда не сомневался, что вы сами пишете эти статьи, и написаны они превосходно. Вы очень меня обяжете, если в дальнейшем воздержитесь от личных упоминаний бедного мистера Хардинга». «Мой дорогой Болт», — ответил Том Тауэрс, «я искренне вас люблю. Мы знакомы много лет». и я ценю вашу дружбу. Не сочтите за обиду, если я объясню, что никто, связанный с публичной прессой, не вправе поддаваться стороннему давлению». «Давлению?» — воскликнул Болт. «Я не собирался на вас давить». «А как еще это назвать, мой дорогой?» «Вы полагаете, что я могу повлиять на некоторые высказывания в газете? Ваши сведения, вероятно, не верны». как значительная часть слухов на подобные темы. Но так или иначе, вы считаете, что я обладаю такой властью и просите меня ею воспользоваться. Что это, если не попытка давления? Хорошо, если вам угодно так это назвать. А теперь допустим на минуту, что я обладаю такой властью и употреблю ее, как вы просите. Разве не ясно, что это будет злоупотребление? Некоторые люди пишут для общественной прессы. Если они позволят себе писать, либо не писать по личным мотивам, общественная пресса утратит всякую ценность. Сравните разные издания и увидите, что залог читательского уважения — независимость. Вы упомянули Юпитер. Безусловно, вы должны сознавать, насколько он весом и насколько невозможно отдельному лицу даже куда более влиятельному, чем я, направлять его по личному желанию. Только подумайте об этом и поймете, что я прав». Том Тауэрс умел выражаться так, что ему невозможно было возразить. Его доводы были столь убедительны, что не допускали сомнений. «Если мы начнем принимать в расчет личные соображения», продолжил он, «это будет обманом публики». Истину глаголишь о величайший оракул середины XIX века. Синтенциозный родитель за чистоту прессы. Публику обманывают, когда сознательно вводят в заблуждение. Бедная публика. Как часто ее вводят в заблуждение? Сколько лжи ей приходится читать? Болт распрощался и быстрым шагом вышел из комнаты, мысленно обозвав своего друга Тома Тауэрса в ролем и лицемером. «Я знаю, что он писал эти статьи», — говорил себе Болт. «Знаю, что сведения для них он черпал у меня. Он верил мне на слово, как Евангелию, пока это его устраивало, и публично обличал мистера Хардинга в воровстве, основываясь лишь на моих случайных фразах. А теперь, когда я предлагаю достоверное свидетельство, противное его взглядам, он говорит, что личные мотивы губительны для общественной справедливости. Какова наглость? Что такое общественный вопрос?» как не клубок личных интересов. Что такое газетная статья, как не выражение однобокого взгляда? Истина. Да чтоб узнать истину хоть по одному вопросу, нужны века. Только подумать, Том Тауэр свещает о публичном долге и чистоте намерений. Как будто он не сменит свои взгляды завтра же, если того потребует газета. Так восклицал про себя Джон Болт, шагая тихими лабиринтами Темпла, и вместе с тем всеми силами души, желал оказаться на месте Тома Тауэрса. Самая неприступность позиции, заставлявшая Болда злиться на ее обладателя, делала это место столь вожделенным в его глазах. Выйдя на Стрэнд, он увидел в витрине книжной лавки рекламный плакат, что здесь продается первый выпуск «Дома презрения», поэтому купил экземпляр и быстро зашагал к своим меблированным комнатам, спеша узнать, Что мистер популярный сантимент имеет сказать публике на волнующую его тему? В прежние времена великие цели достигались великими трудами. Когда требовалось исправить зло, реформаторы приступали к делу со всей возможной обстоятельностью и кропотливо исследовали вопрос. Их философские изыскания составляли фолианты, столь же тяжеловесные, сколь и утомительные для читателя. Наше время ступает легче и торопливее. Ридикулиум акрифортиус эмелиус маньес плерумке секретрес. Примечание. Часто острая и меткая шутка лучше и вернее решает важные дела, чем суровые и резкие слова. Гораций. Шутка убедительнее доводов. Воображаемые страдания трогают больше истинных. Ежемесячные выпуски романов добиваются цели там, где не преуспели ученые инкварто. Если мир нуждается в исправлении, то средство его исправить — журнальные тетрадки по шиллингу. Из всех таких реформаторов мистер Сентимент — самый влиятельный. Не поверить, сколько дурных обычаев он искоренил. Есть опасение, что скоро он исчерпает острые вопросы и как только отвоюет благоденствие для рабочего класса и добьется, чтобы горькое пиво разливали в правильной бутылки по пинте, ему нечего станет делать. Мистер Сентимент и впрямь чрезвычайно влиятелен, в немалой степени потому, что его положительные бедняки уж так положительны, жестокие богачи уж так жестоки, а по-настоящему честные герои уж так честны. Патока в наше время не возбраняется, если она льется из правильных уст. Прекрасные герцогини нам больше не интересны, будь они наделены всеми возможными добродетелями. Но образцовый селянин или безупречный заводчик могут говорить те же благоглупости, что героини миссис Радклифф, а им все равно будут внимать. Впрочем, возможно, главное очарование мистера Сентимента заключено в его второстепенных персонажах. Если его герои и героини Данель захадульны, их свита состоит из людей настолько же естественных, как те, с кем мы сталкиваемся на улице. Они говорят, как обычные мужчины и женщины. Они живут меж наших друзей шумной веселой жизнью. Да, живут и будут жить, пока самые названия их профессии не позабудутся. А Бакет и миссис Гэмп не станут для нас единственными обозначениями полицейского инспектора и сиделки. Примечание. Бакет — полицейский инспектор из романа Диккенса «Холодный дом». Миссис Гэмп — глупая, несуразная и часто пьяная сиделка, из его же Мартина Чезлвита. «Дом презрения» начинался со сцены в жилище священника, обставленном со всей роскошью, какую дает богатство. Здесь были излишества, коими балуют себя только самые разборчивые богачи. В такой атмосфере читателю представляли демона книги, мифистофеля драмы. Какая история без демона? Какой роман, какое повествование, какой труд, какой мир будет совершенен без присутствия злого и доброго начала. Демоном дома презрения был клирикальный хозяин роскошного жилища, дряхлый годами, но не утративший силы творить дурные дела. Он злобно смотрел алчными, налитыми кровью глазами. Его огромный багровый нос украшала бородавка, Над низким, всегда насупленным лбом, торчали несколько последних седых волосин, а дряблый двойной подбородок в припадке гнева надувался и твердел, как индюшачий гребень. Он носил свободный шейный платок, белый и некрахмаленный, черную мешковатую одежду и большие черные башмаки, разношенные под многочисленные шишки и мозоли. Сиплый голос говорил о приверженности к портвейну, а выражения, слетавшие с его мясистых губ, мало приличествовали духовному сану. Таков был попечитель в доме презрения мистера Сантимента. Он был вдовцом, но с ним жили две дочери и тощий младший священник, личность до крайности бесцветная. Одна из дочерей обожала отца и высший свет, она, конечно, и была любимицей. Другая питала такую же привязанность к младшему священнику и пьюзиизму. Примечание. Пьюзиизм по имени англиканского богослова Эдварда Бувери Пьюзи, 1800-1882. В данном контексте означает стремление к католической обрядности. Пьюзи вместе с Джоном Ньюманом, 1801-1890, был в числе создателей так называемого «Оксфордского движения», Ставившего целью возвращение к раннему христианству и возрождение до реформационного богослужения, однако для противников движения самым заметным было их обращение к ритуалам, которые считались папистскими. Вторая глава знакомила читателя с другими обитателями богодельни. Здесь он встречал восьмерых стариков, шесть мест в заведении пустовали по злокозненности клерикального джентльмена с двойным подбородком. Участь этих восьми горемык была самая плачевная. Шести пенсов и фартинга хватало на пропитание одного человека при создании приюта. На шесть пенсов и фартинг они перебивались в наши дни, хотя еда вздорожала четырехкратно и во востолько же увеличилось жалование попечителя. Речи восьми голодных стариков в убогой общей спальне являли разительный контраст разговору священника и его дочерей в роскошной гостиной. Пусть сами слова не отличались правильностью, а диалект оставлял читателя в недоумении касательно того, из какой части Англии они происходят, красота чувств с избытком возмещала несовершенство языка. Оставалось лишь сожалеть, что эти восемь стариков томятся в жалком приюте, а не ездят по стране с нравственными наставлениями. Болт дочитал выпуск И, отбрасывая его в сторону, подумал, что это, по крайней мере, напрямую к мистеру Хардингу не относится, и что до нелепости сгущенные краски лишат книгу возможности произвести хоть какое-нибудь действие, худое или доброе. Он ошибался. Художник, творящий для миллионов, должен брать самые яркие краски, о чем мистер Сантимент, живописуя обитателей богадельни, знал лучше других. И те радикальные реформы, которыми охвачены сейчас такого рода заведения, обязаны двадцати выпускам его романа больше, чем всем подлинным жалобам за последние полстолетия.